Запись о поиске ветра. Письмо студента. Постепенность упорядочивания хаоса господину изящество мудрости. Отвечаю на ваше письмо, господин Дзяньдзыя, с некоторой задержкой. Она вызвана событиями, слух, о которых уж дошел, должно быть до ваших мест. Я не пострадал в смуте.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 вынимавшие вбитые в бревно гвозди причинным местом. Я вдруг с удивлением понял, что сами хунну не делают гвоздей, так что, увиденная мною тогда, завораженная толпа вокруг помоста, дикие движения и крики, завернутый в волчий мех шаманки, зловонный ассистент, вбивающий гвозди в бревно обломком бронзового колокола, было не варварской диковиной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 На это вы возразили, что так было всегда, просто базарные фокусы былых времен, кажутся, в эпоху упадка священнодействием, а поскольку любая эпоха есть эпоха упадка, и в мире меняются только девизы правления, так называемый классический канон, по те надписи, которые мы еще в состоянии разобрать среди древних руин. Оттого-то вот в любую эпоху этот канон так не повторим и произволен.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 не к стенам замка истины, а лишь к отражениям этих же самых лестниц в зеркале собственного рассудка. Поэтому как бы самоотверженно мы не карабкались вверх, и как бы высоко не забирались, мы обречены в конце вновь и вновь натыкаться на себя, не приближаясь к истине, но и не отдаляясь от нее.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 с которым она сражается, потому что ни с травинкой, ни с горой, ни с человеком на самом деле не может случиться ничего. Все происходит только с ветром, а про него поистине нельзя сказать, что есть место, откуда он приходит и куда он уходит. Так разве может с ним хоть что-нибудь произойти? Когда мы вернулись в усадьбу, мой ум был неспокоен, и участие в беседе требовало от меня усилий.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 я не сомневался в способности этой силы выразить себя. Поистине, это был момент высочайшего счастья. Мне, чувствовал я, предстоит создать книгу невиданную, непохожую ни на что из написанного. Возможно, эти слова вызовут в вас улыбку, но в тот момент мне казалось, что я избран небом, чтобы совершить нечто подобное деянием Будды и Конфуция, если не затмить их.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 в словах, которыми хотят обессмертить истину ее могилы. Не становиться, не рождаться и быть всем. Сама эта фраза есть пример становления, рождения и ограниченности. Все в нашем мире есть разные ступени, проявленности, становления, упадка, и знаки письменности с древних времен отражают лишь это. Тот, кто бывал в столице, захочет ли жить в деревне, где крыши кроют соломы когда видел сияние пути, и знаешь, какова свобода, поплетешься ли назад в тюрьму слов? А даже если вернешься, сумеешь ли объяснить другим то, что увидел? Я готов допустить, господин Дзянь что могу изъясняться намеками и насказаниями ясными, для того, кто постиг то же самое. Ведь сейчас я вверяю словам, знаешь, что буду помнит.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 Возможно, таких слов может быть бесконечно много. Возможно и то, что ничего не надо счинять, и все, что должно войти в эту повесть, уже написано. Но эти отрывки разбросаны по книгам разных эпох. Быть может, что мудрейший из ученых оказался способным лишь на орнамент силлогизмов, а важнейшую из глав создал невежественный варвар. Мое сердце знает, что повествование, о котором я говорю, существует. Вот только прочесть его может лишь тот таинственный ветер, который ли стоит страницей всех существующих книг. Но, говоря между нами, разве есть в этом мире хоть что-нибудь, кроме него? Конец книги. В сентябрь 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.